Глава четвертая. Охранник на КПП, судя по всему, позвонил исполнительному директору и сказал, что мы приехали, потому что Михалыч уже ждал меня на привычном месте возле того самого цеха, в котором я его впервые встретил. Он протянул мне руку, а когда я ее пожал, пригласил внутрь но я жестом попросил его подождать. Я стоял ровно на том же месте всего месяц назад, а складывалось ощущение, что прошла целая вечность. Вся территория была аккуратно убрана, дорожки почищены от снега, все окна в цехах вставлены на свои места. А над самими зданиями вил с собой кидымок, свидетельствующий о непрекращающейся работе завода. Если тогда я чувствовал, что предприятие при смерти, то теперь его сердце бойко билось, а здоровье хлестало через край. «Что ты не так?» — спросил меня Михалыч. «Наоборот», — ответил я, посмотрел на него, а затем обвел рукой окружающие меня цеха и остальные постройки. «Ты так быстро навел тот порядок, что сложно поверить». Все работает, видно, что люди заняты делом, нет праздно слоняющихся. Никто не пытается ничего вытащить. Пожалуй, выпишу тебе премию к Новому году». «Спасибо, конечно», — смущаясь ответил старик. «Вот только без вашего руководства, вашей программы и инвестиций ничего бы не было. А то, что нравится вам тут, так и это хорошо. Значит, доброе дело делаем». Затем он повел меня в цех, на входе выдал каску и надел сам. Провел мимо работающего конвейера в отдельный небольшой зал с различными станками и оборудованием. «Мы тут всякое для нужд завода обычно мастерим», — сказал он. «Но ну и для ваших целей будет достаточно. Материалы уже доставили, так что можете дать проектную документацию мастерам». Он кивнул на четверых аккуратно одетых рабочих, ожидающих в стороне от двери. «И после этого немного подождать. Хотите, чаю вам согрею?» Хм, я слегка медлил, чем мог ввести Михалыча в заблуждение, поэтому постарался как можно быстрее подобрать слова. «Я буду безмерно благодарен за помощь, но я желаю сам поучаствовать в процессе. Так что чай оставим до лучших времен. Хорошо?» Судя по лицу моего исполнительного директора, он был немало удивлен таким поворотом событий. «Ладно», — сказал он, — «не смею возражать». «Ребят, слышали?» — он обратился к рабочим. «Делайте все, что велит управляющий». «Да, конечно, мы поняли», — Нестройно ответили работяги и согласно закивали. Им я поручил вытачивать и собирать основание, опору и гондолу со встроенным мини-генератором, а сам приступил к изготовлению лопастей. Практически сразу я оценил удобство расположения станков. Мне не приходилось бегать туда-сюда, я плавно переходил с каждой лопастью от одного к другому, постепенно получая именно то изделие, которое мне было нужно. Если мне было что-то неясно, я консультировался у ребят, которые по большей части молча делали свою работу. Но я был уверен, что не было бы меня, они, не стесняясь, шутили бы и смеялись, обсуждая рабочие моменты. На каждую лопасть у меня ушло не более 40 минут, причем каждая следующая получалась лучше и быстрее предыдущей. Да так, что первую я в конце еще доработал, учитывая приобретенный опыт чем заслужил взгляда одобрения у рабочих. Не могу сказать, что они торопились или наоборот работали спустя рукава, но дело у них двигалось упорно. Думаю, неподготовленному человеку и могло показаться, что они медленно идут к поставленной цели, но я-то видел, насколько тщательно они прорабатывали каждый узел. Как бы там ни было, они только приступили к сбору конструкции в тот момент, когда передо мной уже лежал совершенно готовый винт. Это было интересное переживание — смотреть на что-то, созданное собственными руками. И как будто я сам себе казался немножечко лучше. Рядом с ним лежали еще солнечные батареи, специальная сетка, которую я должен был превратить во вместилище постоянного эфирного поля и различные приспособления для закрепления вышеперечисленного на лопастях. Вот только саму сетку под эфирное поле предполагалось крепить на клей, чтобы не утяжелять конструкцию саморезами. «Архас, я понимаю, что ты не особо понимаешь в технологиях двуногих, но скажи мне, клей — это вообще надежно?» «Айерархи делают такой клей!» — ответил мне на это Архас что когда Вселенная погибнет, не останется в ней ничего, кроме холода и тьмы. Там еще будет этот клей. «Ты серьезно?» — спросил я, полагая, что он шутит. «Нет, конечно, но я к тому, что клей клей рознь». «Может быть, подстраховаться и паутины укрепить?» — поинтересовался я. «На модели утяжеление дать не должно, а вот на рабочих моделях даже и не знаю». «А можно мне паутины попробовать?» — вмешался непосредственный голос штопора. «У меня много паутины, я могу». «О, я даже не сомневаюсь», — ответил я. «А мне потом выплачивать компенсации семьям рабочих, погибших от инфаркта на рабочем месте?» «Сиди уж пока. Я понимаю, что тебе скучно, но я пока справляюсь». «Скучно», — подтвердил штопор. Но это скучно гораздо лучше, чем в холодной и вонючей канализации. «Если все еще нужно мое мнение», — ворчливо произнес Архас, «то паутиной немного стоит прихватить. Ну, конечно, не нашего юного друга, а энергетической». «Энергетическая паутина! Покажите, покажите, покажите!» Что Портак возбудился, что я даже перепугался, что он выпадет из татуировки у меня на руке и действительно напугает рабочих, которые, к слову, уже заканчивали собирать свою часть ветряка. «Обязательно», — сказал я, — «только не сейчас, хорошо? Дома?» «Отлично! Ладно, буду ждать!» «Какой же он непосредственный!» — думал я, пристрачивая сетку для эфира на лопасти. «Прошу прощения!» — сказал один из рабочих, видя, что я делаю. «Да-да», — ответил я, поднимая голову от работы и попутно соображая, мог ли он увидеть что-то лишнее за моей спиной или нет. «Эта сетка тут в целом не очень нужна», — сказал он. «Можно солнечные батареи напрямую прикрепить к лопастям, и тогда будет еще меньше потери энергии». «Это тайный ингредиент», — сказал я и подмигнул молодому парню, который тут же смутился. «Извините, я просто не привык общаться с магами». Ему явно было неудобно, а я не хотел, чтобы рядом кто-то чувствовал себя стесненно. «Ничего-ничего», — сказал я, возвращаясь к своим лопастям. «Ты все сделал правильно. Я ценю твою наблюдательность». Затем я закрепил сетку, заложил туда специальную конфигурацию эфирного заклинания, которая была указана в инструкции. Лопасти тут же дернулись у меня в руке. Рано, — с улыбкой подумал я, — сначала мы вас доделаем. Сверху легли солнечные батареи, совершенно скрыв дополнение. А тут и рабочие подоспели со стальной частью ветряка. И только я принялся прилаживать лопасти к гондоле, как мозг что-то кольнуло. Ощущение было столь непривычным, что я не сразу разобрался в его истоках. «Гонцы на связь выходят», — сказал мне Архас, зная, что я не понимаю, что должен делать. «Помочь?» Но после его слов я уже полностью сориентировался. «Нет, спасибо, я уже сам сообразил». «Парни», — сказал я вслух, — «да делайте, пожалуйста, без меня. Срочный вызов». Они безмолвно кивнули и принялись заниматься соединением узлов. Я вышел сначала в цех, а затем на улицу чтобы в одиночку посмотреть то, что передавали мне посланные с дедом пауки. Игорю Всеволодовичу Державину сразу не понравилось, что Орлов вызвал его на разговор. Он даже примерно предполагал, по поводу чего тот будет идти. Конечно, это из-за того, что Михаил Николаевич проголосовал против казни Никиты, якобы позабыв о давней вражде с родом Державиных. Ясно, как полдень, что позабыл он не просто так, и теперь хотел получить за свой поступок что-то весомое. Оно и понятно, благодаря ему не пришлось Никите прорываться из зала суда с боем, а Игорю Всеволодовичу, скорее всего, сгинуть в противостоянии с императорскими абсолютами. И Державин-старший уже мысленно смирился с тем, что придется кое-чем поступиться, Скорее всего, речь пойдет исключительно о материальных благах. А уже они настолько переходящие, что не стоит расстраиваться по этому поводу. Орлов назначил встречу все в том же загородном клубе. Только не в шахматной комнате, а в сиреневой. В части намеков это означало, что он действительно на что-то претендует в качестве оплаты за какую-либо услугу. Нет, конечно, можно было отказаться от всяческих уступок и игнорировать Михаила Николаевича. Но Державин знал, что в таком случае это негативно скажется не только на его деловой репутации, но и на репутации всего рода. Это как отрицательная кредитная история, что преследует тебя еще долгое время после того, как погашен последний долг. Орлов уже ожидал в комнате. Несмотря на то, что прибыл он раньше Державина, щеки его все еще были красны. Но, судя по всему, не от Мороза. Крепкий алкоголь плескался в его бокале. «Нервничает», — отметил про себя Державин. «Значит, не полностью уверен, что все пройдет гладко». «А почему?» — вероятно, загнул стреба в ними. «Рад вас приветствовать, дорогой!» Чуть ли не с объятьями ринулся Орлов к Державину. Выше извинить, извините, что отвлекаю вас от дел, но вопрос у меня серьезный. И вам здоровье, сдержанно ответил Игорь Всеволодович. Я готов выслушать вашу просьбу. В переводе на человеческий язык этот обмен любезностями обозначал, что министр признает, что у него образовался некоторый долг перед императорским абсолютом и готов обсуждать детали. «Мне было прискорбно наблюдать, что ваш внук попал в столь щекотливую ситуацию», — начал Орлов. Это еще раз говорило о том, что он не полностью в себе уверен, так как снова намекал на обстоятельства образовавшегося долго. Державину, как человеку искушенному в светских играх, но давно забросившему их, такое поведение было смешно». «Я понимаю», — сказал Игорь Всеволодович, борясь с искушением мы себе накапать чего-нибудь крепкого. «Не будет он пить в присутствии Орлова. Никогда». «И благодарю вас за принятое вами решение. Но прошу перейти к делу, по которому вы меня вызвали». «Да, конечно», — спохватился Михаил Николаевич и допил остатки из своего бокала. «Я бы хотел с вами поговорить о грядущем тендере» и голос его стал то ли заискивающим, то ли просящим. «Э, — А каком именно? — Державин поднял бровь, понимая, почему Орлов так неуверенно себя ведет. — Позариться на государственный тендер — это еще надо наглости набраться. У нашего рода много различных имперских тендеров, и прямо сейчас мы претендуем на пять различных. — А тендере... — Орлов немного замялся. — На аэротаксии. «Губа не дура, Михаил Николаевич», — подумал Державин. «Куда хватил, голубчик?» Тендер на аэротакси обещал выгоду в миллионы золотом в ближайшие пять лет. Установку собственных тарифов, лизинговые льготы, государственные контракты и многое-многое другое. И главное, все понимали, что тендер этот после всех событий вряд ли может выиграть кто-то, кроме державиных. Тож, проговорил Игорь Всеволодович, оглаживая седую бороду, — «вы хотите процент или иные условия?» «Если можно было поторговаться, то почему бы и нет?» Но Орлов сразу показал, что торговаться он не намерен, ему нужно было все и сразу. «Я хочу, чтобы вы взяли самоотвод на грядущих слушаниях по нему», — быстро, словно куда-то торопясь, проговорил он. Вы поймите, у меня провалилось несколько крупных проектов, и теперь мне просто необходим этот тендер, чтобы не подвести род. Ну, если все благополучие вашего рода зависит от одного единственного тендера, то я не буду вставать у вас на пути. Медленно с достоинством проговорил Державин, подчеркивая тем самым, что дает подачку со стола, а не отрывает от сердца выгоднейший контракт. Пускай у оппонента останется осадок от встречи. Научтите, что я там не единственный претендент. Настоящий, через силу улыбаясь проговорил Михаил Николаевич. Единственный. Что ж, по рукам, сказал Игорь Всеволодович, собираясь подняться. Это все. К сожалению, вынужден просить еще об одной ступке. Елейным голосом чуть ли не пропел Орлов. Державин снова откинулся на спинку кресла и слегка наклонил голову, всем своим видом показывая, что не хочет терять время попусту. «Я слушаю», — ответил он, борясь с собой, чтобы не подпустить в голос злости. «Дело в том, что мне просто не хватит сейчас производственных мощностей, чтобы обеспечить выпуск аппаратов в количестве оговоренным тендером. Поэтому прошу вас уступить мне один из заводов. Естественно, по рыночной стоимости. Деньги я перечислю сегодня же». Министр транспорта на секунду задумался. Не вызвана ли вся эта история с бардаком на заводах, с тем, что кто-то захотел сбить их стоимость, а затем купить? В данном свете все выглядело более чем логичным. Впрочем, Орлов просил только один завод. И, насколько знал Державин от своей безопасности, ему действительно не хватило бы мощностей, чтобы выполнить условия тендера. «Хорошо», — ответил Державин. «Можете купить завод под Томском? Счет выставлю через пятнадцать минут». «Нет!» — совсем уж высоким и почти визгливым голосом запротестовал Орлов. «Под Томском никак не пойдет, вы же знаете. В первую очередь под программу идет Подмосковье, Тверская область и Ингерманландская губерния. Тем более, что тот завод, кажется, в некотором упадке, я не успею восстановить его к сроку». «Чего же вы хотите, Михаил Николаевич?» Дед поднял бровь, давая понять, что Михаил Николаевич уже переходит допустимые границы. «Завод в Подмосковье, которым в последнее время занимался Никита Александрович», — выпалил Орлов. «С теми мощностями я как раз успею в срок и в полном объеме». Державин восхитился наглости оппонента и ужаснулся возможным последствиям. Но все-таки Орлов спас Никиту от государственной палы. Даже если внуку удалось бы убежать, жить в империи уже не представлялось бы возможным. И, понимая это, Игорь Севолодович уже был готов уступить завод, несмотря на все этические и юридические тонкости. В конце концов, нет актива в этом мире дороже, чем человеческая жизнь. А завод, ну что ж, пришла пора, возможно, Никите взяться за следующий. «Михаил Николаевич», — начал было говорить Игорь Всеволодович с нажимом, когда его вдруг прервал телефонный звонок. Всего полдюжины человек могли прорваться сквозь поставленные блокировки для входящих на время встречи. А это означало, что звонок важный. «Как почувствовал!» — усмехнулся Державин-старший, увидев, что вызов идет от Никиты. «Что у тебя еще стреслось? «Прошу меня извинить», — сказал он Орлову и принял звонок. «Да, Никит, что за срочность?» «Не продавай ему завод», — сказал внук настолько безапелляционным голосом, что прикословить ему не было никакой возможности. «Ни в коем случае». «Хорошо», — кое-как скрывая возмущение, ответил Игорь Всеволодович и положил трубку. «Вот же поганец, подслушал меня каким-то образом». Подумал он и посмотрел на оппонента. «Михаил Николаевич!» Вновь начал он, но тон то на этот раз был совершенно иной, как у человека, привыкшего играть лишь на собственных условиях. «Все дело в том, что завод в Подмосковье, о котором вы упомянули, с некоторых пор мне не принадлежит. Я переписал его со всеми сопутствующими активами своему внуку». «Поэтому либо завод под Томском, либо довольствуйтесь одним лишь тендером». «Сударь!» — голос Орлова тоже похолодел и стал больше похож на подвывание ветра. «Вы же тоже, поймите меня, мне очень нужен этот завод. Ведь и Никита не лишился в раз всех своих способностей, и мы с вами понимаем, что ситуация подобная той может повториться». «Напрасно вы, Михаил Николаевич, не сдержали собственные аппетиты!» Голос Державина тоже изменился, но это был северный буран, родом откуда-нибудь с полюса, грозящий заморозить одним своим дыханием. «Довольствуйтесь тем, что уже предложено, и не стоит опускаться до банального шантажа!» «Что ж...» — Орлов ощерился звериным оскалом под видом оскорбленной добродетели. «Мне жаль, что жизнь собственного внука была оценена вами в один тендер и убыточный завод. Вам достаточно знать, что жизнь собственного внука я ценю гораздо выше, чем вашу. Успехов в тендере!» Ответил Нета Державин, встал с кресла и быстро вышел, не оглядываясь на оппонента. Он и так знал, что тот сейчас нальет себе бокал, и отпразднует получение важнейшего тендера за всю его жизнь — мелочевка. Сев в машину, Игорь Всеволодович набрал сообщение. «Надо встретиться. Ты где?» «На заводе, который ты чуть не продал», — пришло сообщение в ответ. «Жди меня там. Скоро буду».